Глава 11. На новом месте. Незнайка очутился в совсем незнакомом месте. Он лежал на кровати, утопая в перине. Эта перина была такая мягкая, словно ее наполнили головками от Незнайку разбудили какие-то голоса. Открыв глаза, он завертел ими в разные стороны и увидел, что лежит в чужой комнате. По углам стояли маленькие креслица. На стенах висели коврики и картины с изображением разных цветов. У окна стоял круглый столик на одной ножке. На нем возвышалась куча разноцветных ниток для вышивания и лежала подушечка, вся утыканная иголками и булавками, словно ощетинившийся ежик. Неподалеку был письменный стол с принадлежностями для письма. Рядом стоял книжный шкаф. У самой дальней стены возле дверей было большое зеркало. Перед зеркалом стояли две малышки и разговаривали. Одна была в синем платье из блестящей шелковой материи, с таким же шелковым пояском, завязанным сзади бантом. У нее были голубые глаза и темные волосы, заплетенные в длинную косу. Другая была в пестреньком платье с розовыми и фиолетовыми цветочками. Волосы у нее были светлые, почти белые, спускавшиеся на плечи волнами. Она надевала перед зеркалом шляпу и все время трещала, как сорока. «Какая противная шляпа! Как ни надень, все нехорошо. Мне хотелось сделать шляпу широкими полями, но матери не хватило, и пришлось сделать с узкими. А когда поля узкие, то лицо кажется круглым, а это не так уж красиво». «Довольно тебе перед зеркалом вертеться. Терпеть не могу, когда перед зеркалом вертится, сказала голубоглазая малышка. «А ты чего по твоему зеркала выдумали?» — отвечала светловолосая. Надев шляпу чуть ли не на самый затылок, она откинула голову назад, и, прищурив глаза, стала смотреться в зеркало. Незнайке стал смешно. Он хрикнул, не удержавшись от смеха. Светловолосая моментально отскочила от зеркала и подозрительно стала смотреть на Незнайку. Но Незнайка закрыл глаза и притворился спящим. Он слышал, как обе малышки, стараясь не стучать каблучками, подошли к кровати и остановились неподалеку. — Мне послышалось, будто он что-то сказал, — услышал Незнайка шепот. «Должно быть, так просто почудилось!» «Когда же он со За вчерашнего дня лежит без сознания!» Другой голос ответил. «Медуница не велела его будить. Сказала, чтобы я позвала ее, когда он сам проснется». «Что это за медуница?» Подумал Незнайка, но не подал виду, что услышит их разговор. «Какой храбрый малыш!» Снова послышался шепот. «Подумать только! Полетел на воздушном шаре!» Незнайка услышал, что его назвали храбрым, и его рот сам собой разъехался чуть ли не до ушей. Однако он вовремя спохватился и сдержал улыбку. «Я приду позже, когда он проснется», — продолжал голос. «Так хочется расспросить его про воздушный шар. А вдруг у него сотрясение мозга?» «Дудки», — подумал Незнайка, — «никакого сотрясения мозга у меня нет». Светловолосая попрощалась и ушла. В комнате стало тихо. Незнайка долго лежал с закрытыми глазами, навострив уши. Наконец он приоткрыл один глаз и увидел склонившуюся над ним головку голубоглазой малышки. Малышка приветливо улыбнулась, потом нахмурилась и, погрозив пальцем, спросила. «Это вы всегда так просыпаетесь? Сначала один глаз откроете, потом другой?» Не Незнайка кивнул головой и открыл другой глаз. «Значит, вы вовсе не спите?» «Нет, я только что проснулся». Незнайка хотел еще что-то сказать, но малышка приложила к его губам пальчик и сказала. Молчите, молчите. Вам нельзя разговаривать. Вы очень больны. Вовсе нет. Откуда вы знаете? Вы разве доктор? Нет. Вот видите, вы должны лежать смирно, пока я не позову врача. Как ваше имя? Незнайка, а ваше? Меня зовут Синеглазка. Хорошее имя, одобрил Незнайка. Очень рада, что вам оно нравится. Вы, как видно, воспитанный малыш. Лицо Незнайки расплылось в улыбке он был очень доволен что его похвалили потому что его почти никогда никто не хвалил а все больше бронили лоши поблизости не было и незнайка не боялся что его станут дразнить за то что он водится с малышкой поэтому он разговаривал с синеглазкой вполне свободно и вежливо а как зовут ту другую спросил незнайка какую другую ну, с которой вы разговаривали такую красивую с белыми волосами о — воскликнула Синеглазка. — Значит, вы уже давно не спите? — Нет, я только на минуточку открыл глаза, а потом сейчас же снова заснул. — Неправда, неправда, — покачала головой Синеглазка и нахмурила брови. — Значит, вы находите, что я недостаточно красива? — Нет, что вы! — испугался Незнайка. — Вы тоже красивая. — Кто же из нас красивее? Я или она? — Вы и она. Вы обе очень красивые. «Вы жалкий в вгунишка, но я вас прощаю», — ответила Синеглазка. «Вашу красавицу зовут Снежинка. Вы ее еще увидите. А теперь довольно. Вам вредно много разговаривать. Лежите смирно и не вздумайте вставать с постели. Сейчас я позову Медуницу». «А кто это Медуница?» «Медуница наш врач, она будет лечить вас». Синеглазка ушла. Не зная ка сейчас же вскочил с постели и принялся искать свою одежду. Ему хотелось поскорее убежать, так как он знал что врачи любят угощать своих больных касторкой и мазать их йодом, от которого страшно щиплет тело. Одежды поблизости не оказалось, но его внимание привлекла кукла, которая сидела на маленькой скамеечке, прислонившись спиной к стене. Незнайке захотелось тут же разломать куклу и посмотреть, что у нее внутри — вата или опилки. Он забыл об одежде и принялся искать нож, но в это время увидел свое отражение в зеркале. Бросив куклу на пол, Он стал корчить перед зеркалом гримасы, разглядывая свое лицо. Насмотревшись как следует, он сказал, «А я тоже красивый, лицо у меня не очень круглое». Тут за дверью послышались шаги. как быстро юркнул в постель и накрылся одеялом. В комнату вошли синеглазкая синеглазка, и другая малышка, в белом халате и белой косынке с небольшим коричневым чемоданчиком в руках. У нее были пухлые румяные щечки. Серые глазки строго смотрели из-за круглых роговых очков. Незнайка понял, что это и есть Медуница, о которой ему говорила Синеглазка. Медуница подвинула к постели незнайки стул, поставила на него свой чемоданчик и, покачав головой, сказала. «Ах, эти малыши! Вечно они придумывают разные шалости. Но скажите, пожалуйста, зачем вам понадобилось летать на этом воздушном шаре? Молчите, молчите. Знаю, что вы скажете. Я больше не буду». Все малыши говорят это, а потом снова начинают шалить. Медуница открыла чемоданчик, и в комнате сразу запахло и то йодом, и то другим каким-то лекарством. Незнайка боязливо поёжился. Медуница повернулась к нему и сказала. — А встаньте, больной! Незнайка начал вылезать из постели. — Не надо вставать, больной! — строго сказала медуница. — Я ведь велела вам сесть. Незнайка пожал плечами и сел на постели. «Не нужно пожимать плечами больной», — заметил Медуница. «Покажите язык». «Зачем?» «Покажите, покажите, так надо», — Незнайка высунул язык. «Скажите «а». «А», — протянул Незнайка. Медуница достала из чемодана деревянную трубочку и приставила к груди Незнайки. «Дышите глубже, больной». Незнайка принялся сопеть, как паровик. «Теперь не дышите», — сказала hey Медуница. <смех> протянул Незнайка, трясясь от смеха. «Чему вы смеетесь, больной? Кажется, я ничего смешного не сказала». «Как же я могу совсем не дышать?» — спросил Незнайка, продолжая хихикать. «Совсем не дышать вы, конечно, не можете, но на минутку задержать дыхание ведь можно?» «Можно», — согласился Незнайка и перестал дышать. Окончив осмотр, Медуница села за стол и принялась писать рецепт. «У вашего больного на плече синяк», — сказала она синеглазке в аптеку. Там вам дадут медовый пластырь. Отрежьте кусочек пластыря и приложите к плечу больного. И не разрешайте ему вставать с постели. Если он встанет, то переколот у вас всю посуду и разобьет кому-нибудь лоб. С малышами нужно обращаться построже». Медуница спрятала в чемодан свою трубочку и еще раз строго, взглянув на Незнайку, ушла. Синеглазка взяла со стола рецепт и сказала. «Слышали, вам надо лежать». В ответ на это Незнайка скорчил унылую физиономию. «Нечего строить гримасы и не вздумайте искать свою одежду. Она у меня хорошо спрятана», — сказала синеглазка и вышла из комнаты с рецептом в руках.